Анатолий Оркас. Везет же некоторым. Море. Наконец-то Антон увидел море. Он ждал этого момента еще с подъезда в Туапсе. Прилип к окнам и, не мешая взрослым, ждал, когда же из запоросших лесом гор выскочит море. И дождался. Огромная серая простыня от гор до горизонта выскочила и заискрилась на солнце. «Мама! Мама! Море!» «Антон, тише, что ты орешь, как сумасшедший?» И все-таки мама вышла из купе поглядеть в окно. Вышли и еще несколько пассажиров. Море расстилалось величественно, не собираясь пропадать. Поезд неспешно катился мимо него, равнодушно оставляя за собой причалы, пальмы и загорелых людей. Антон мечтал об этом почти два года. С тех пор, как дядя Саша приехал из Геленджика, загорелый, довольный и показывал им фотографии. И Антошке вдруг резко, да боли в животе, захотелось туда. В ласковые волны на пляже под жаркое южное солнце. И когда мама вдруг сказала ему, что он должен вести себя очень хорошо, иначе не поедет на море, лучше бы она этого не говорила. Радостное возбуждение захлестнуло мальчика, захотелось прыгать, орать, веселиться, поделиться своей радостью с мамой, папой, друзьями, с игрушками, даже просто с небом. Очень тяжело себя вести хорошо, когда скоро, уже скоро оно – море. Это была очень тяжелая неделя. Каждый вечер, ложась в кровать, Антон спешил уснуть, чтобы приблизить день отъезда. И каждое утро просыпался со смешанным чувством. Скоро! Скоро, но не сегодня. И надо быстро-быстро прожить этот день, чтобы быстрее дождаться зеленого длинного поезда. И чтобы грузить в него вещи и мчаться под перестук колес навстречу южному ветру и запаху водорослей. Антон не знал, как пахнут водоросли, но почему-то очень ясно представлял, как они вносят свой терпкий аромат в морской воздух. И был безмерно счастлив, когда вышел из поезда и уловил этот странный, никогда ранее не испытанный запах в обычном вокзальном амбре. «Мама! Мама, море пахнет!» Мама втянула воздух носом, улыбнулась и потрепала его по голове. «Ой, да ладно тебе придумывать!» «Мам, я правда!» Мама не стала спорить. Было некогда. Надо добраться до съемного жилья, устроиться, договориться с хозяйкой, сходить на местный рынок, развесить прополоснутое белье. У нее сотни важных взрослых дел. Антон мужественно терпел. Терпел до того момента, когда можно будет окунуться в море, которое совсем рядом, то есть совсем рукой подать. Оно почти рядом, шум его слышен даже во дворе их домика. Мама не стала долго издеваться над сыном – И они, даже не пообедав, пошли на берег. «Антошка, ты даешь мне слово? В воду только с моего разрешения, хорошо?» «Хорошо, мам!» И когда я скажу, сразу на берег. «Хорошо, мам!» А когда я скажу, сразу уходим. «Ладно, мам!» «Тож, ты меня слышишь?» «Да, мам! В воду только с твоего разрешения, сразу на берег и уходим. Пойдем скорее!» Берег оказался не песчаный, как мечтал мальчик, а галечный. Это несколько неудобно но ничуть не уменьшило радости. Пока мама расстелала полотенце и неспешно раскладывала вещи, он скинул майку, шорты, тапочки. «Мам, можно?» «Беги», — улыбнулась мама. И Антон побежал. Он рванулся навстречу в воде, влетел в нее, только мельком отметив, что она мокрая и прохладная, врезался грудью в набегающие волны. «Мам, она соленая!» Вода действительно оказалась горько-соленой, и Антон слизывал капельки с губ трогая эту воду, гладя ласковые волны и подпрыгивая на месте. Он здесь легкий-легкий. Можно подпрыгнуть и чуть-чуть повисеть. Потом зажать нос и перекуркнуться в воде. «Мам, смотри, как я умею!» Антон перевернулся головой вниз и вспенил воду ногами. Потом попытался плыть. Плавал он не очень хорошо. Все его общение с водой ограничивалось речкой возле дома. А там особенно не поплаваешь. Зато было хорошо нырять. Но здесь почему-то и плавалось неплохо. Он старательно вспенивал руками и ногами воду, но быстро выдохся. «Первый раз на море?» – спросил какой-то дядька. «Ага!» – Антон расплылся в широкой улыбке. «Тогда по воде не бей, это тебе не подушка. От воды надо толкаться, а не бить ее». Антон последовал совету, но получалось все равно не очень. Вода проскальзывала, но не двигала. Правда, радости мальчишки это ничуть не уменьшило. Море. Что еще нужно для счастья? Вечером Антон засыпал, спокойный и умиротворенный. Топчан со старыми одеялами рядом с дощатой стеной. Окно над самой головой. За окном шум моря. А в проеме двери видны мама с хозяйкой, при свете ночника тихонечко ведущие свои женские разговоры. Очень уютно. И Антон уплывал в сны под этот мерный шум. Как ни странно, море ему не снилось. Проснулся и удивился. Солнце уже высоко. «Мам, пошли на море!» «Какое тебе море? Мыть руки, чистить зубы, завтракать». В общем, мама была права. Есть хотелось. Поэтому Антон отложил свое желание продолжить знакомство с морем и мыл, чистил, завтракал и до обеда плескался с местной компанией детей самого разного возраста, периодически вырезая на берег после недовольных окриков мамы. «Ну правда, ну чего она? Он что, маленький? Да и не замерз он ничуть, и даже не устал. Просто он обещал маме, что будет слушаться, вот и слушается. Но нельзя же так часто. Чуть не каждые полчаса его выгоняет из воды. Неужели нельзя подольше покупаться?» А после обеда упал и уснул. И сам удивился, когда мама его разбудила. «Тошка, ты на море идешь?» «Конечно, иду!» Встрепенулся он. После дневного сна голова гудела, и в теле была какая-то ватность. Нет, он нормально ходил, двигался, просто иногда шатало, и ощущение было именно такое, как будто руки и ноги набили ватой. «Мам, можно я с ребятами поныряю?» «Можно. Тошка, только осторожно, я тебя умоляю». «Мам, нас тут много будет, если что присмотрят». И мальчик побежал с ребятами нырять. Ныряли с пирса. Пирс – это такая длиннющая дорожка из бетона. С нее можно нырять по-всякому. Ныряли и солдатиком, и рыбкой, и бомбочкой. Особенный шик был, когда кто-то нырял бомбочкой, а ты висишь в воде и подплываешь на то место, где он нырнул. Вытягиваешься, и поднятые пузырьки смешно щекочут тело. «А спорим, я до дна достану», — сказал один пацан. И нырнул. Вынырнул, отфыркиваясь, и показал ладошку, где лежали несколько камушков. Антон посмотрел в воду. Мутноватая, но камни на дне видны. Вроде бы недалеко. Он огляделся, вдохнул поглубже несколько раз, выдохнул, чтобы лишний воздух не тянул его вверх, и нырнул. Вода сдавила уши, и Антон глотнул, как учил его дядя Саша. Дно быстро приближалось. Но до дна он не доставал. «Чуть-чуть!» Вода немного резала глаза, так что смотреть тяжело, но дно явно рядом. Антон уцепился за громаду пирса левой рукой, чтобы оттолкнуться и добраться до дна. Он уже представлял, как выныривать с добычей и попал пальцами в какую-то трещину. Пальцы дернуло болью. Не сильной, но чувствительной. А потом он хлопнулся лицом о камне. Вот это было больно! Антон встал и огляделся. Вокруг не было воды. Вокруг был воздух. Он лежал в малюсенькой бухте, окруженной скалами. Из-за скал вставало солнце. Слева, справа, сзади торчали отвесные, почти неприступные каменные громады. Метров по десять, а может и выше. Между скал было метров тридцать-пятьдесят пляжа. Этот пляж тоже оказался не песчаный, но и не галечный. Просто несколько плит камня, уложенных друг на друга, косо спускались в воду. И никого. Ни людей, ни мамы, ни даже деревца или травинки. Только голые камни, вода и небо. И небо какое-то странное. Над самыми горами, почти над головой Антона, оно резко темнело, почти до черноты, нависнув рваными краями над водой. Полное ощущение, что в небе трещина. Антон провел рукой под носом, посмотрел на руку. Крови нет. Он шмыгнул еще раз, проверил, нет, нос он не разбил. И это хорошо. Плохо то, что он без плавок. И вокруг ни одного листика, чтобы прикрыться. Правда, и прятаться тут не от кого. Он абсолютно один. И это почему-то совершенно не пугало. Антон потрогал камни. Шершавые, теплые. Он потрогал себя. Теплый, гладкий. Оглянувшись, мальчик полез в воду. Вода как вода. Прохладная, соленая. Вот только прозрачное на удивление. Антон даже понырял немного, открыв глаза. Видно, под водой отлично, но смотреть не на что. Ни медуз, ни рыб, ничего. Просто вода и камни. Косые камни и под водой неспешно уходили дальше в глубину. Вынырнув, мальчик направился к берегу, вытряхивая воду из ушей и замер. На берегу сидел дракон. Не слишком большой. Ну, может, чуть крупнее лошади это если в высоту, а в длину непонятно, потому что он свернулся и обернул себя хвостом. Дракон сидел на берегу, смотрел на Антона и хлопал глазами. Выходить резко расхотелось. «А ты кусаться не будешь?» – спросил Антон. «А ты?» – неожиданно ответил дракон. Голос у него был необычный, хрипловатый, но Тошка вдруг сразу и абсолютно ясно понял, Перед ним такой же мальчишка, только крылатый. Да я даже если захочу, твою шкуру не прокушу. Ага, знаю я вас, людей. Зубами не прокусишь, а железками своими запросто. Антон выбрался на берег по щиколотку. Видишь, у меня нет железок. Совсем, да и не буду я кусаться. Даешь слово? Конечно, а ты даешь слово? Дракон развернулся во всю длину и потянулся, словно кошка. Ладно. Я тоже не буду кусаться. А что это? Где? Вот. Дракон махнул перед собой крылом. Не знаю. Я у тебя хотел спросить, думал, ты тут живешь? Я? Здесь? Смеешься? Нет. А можно я тебя потрогаю? Зачем? Дракон вдруг снова свернулся в сложную фигуру. Я никогда не видел драконов. Совсем никогда? Совсем. «Ну и смотри, а трогать-то зачем?» Антон растерялся. «Ну, извини, я не знал». «Вот тебе было бы приятно, если бы я тебя потрогал». «Не знаю, смотря как потрогаешь. Если осторож, то на здоровье. А если раздавишь, то не надо». «Зачем мне тебя давить?» спросил дракон в пространство и ткнул Антона в бок когтем. «Ну как, осторожно?» «Осторожно», захихикал мальчик. «Теперь моя очередь». Хвост дракона нервно дернулся. «Ну, давай». Антон провел ладонью по плечу дракона. Кожа была шершавая и жесткая, но приятная. Тогда он потрогал крылья. Крылья, наоборот, были восхитительно гладкими и мягкими, как обивка кресла, и еще немного пушистыми. «И как?» «Классно! У тебя такие мягкие крылья!» «Правда? Это ты лапой почувствовал?» У меня не лапы, у меня руки! Конечно! А ты разве лапами не чувствуешь? Не настолько, а покажи свои руки. Антон повернул руки ладонями вверх и смело протянул к драконьей морде. Тот смешно скосил глаза, рассматривая их, а потом лизнул. Мальчик засмеялся. А ты языком трогаешь? Ага. можно ну, тогда я и тебя потрогаю. Давай! Мокрый драконий язык прошелся по ногам. По животу, по груди. Ай! Антон прикрылся руками. Больно? С неподдельной тревогой спросил дракон. Не, щекотно. А как это щекотно? Показать. Ага. И Антон принялся щекотать бока ящера. Но тот даже не пошевелился. Тогда мальчишка взялся за крылья. Дракон смотрел непонимающе. Антон подумал и сказал. Высони язык. И попробовал пощекотать язык: Ай! Дракон отскочил и захлопнул пасть. Надо же! Действительно, не больно, но как ты сказал, щекотка! Щекотно! Щекотка это когда я тебя щекочу, а ты красивый. Правда, а ты нет? Почему? Антон совершенно не обиделся. Просто интересно. А ты без хвоста? А, а нам хвосты не нужен! «Обезьяна без хвоста! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та!» -та -та, -та, та та ну и подумаешь, а ты? А ты ящер облезлый, противный, бесполезный!» «Я не облезлый», — гордо заявил дракончик. «Я просто линяю». «Это я тебя дразню, я не в самом деле. А ты летать умеешь?» «Плохо еще, я маленький». «А когда будешь большим, будешь уметь?» «Я, наверное, большим никогда не буду». «Почему?» «Там на меня камень упал». Прямо на шею. Где там? В горах. Мама мне говорила, чтобы я не лазал. А я полез и камень на шею. Тюк. Бедный. Больно было? Не знаю. Я сразу здесь оказался. А ты? А я нырял. И зацепился за что-то и тоже. Раз и здесь. Так ты, получается, утонул? Антон задумался. Не знаю. Я себя утонувшим не чувствую. «Так и у меня шея нигде не болит, но я очень хорошо помню, как этот камень». Дракон содрогнулся. «А ты умеешь плавать?» «Не очень хорошо», — Антон повторил за драконом. «Я еще маленький». «А когда будешь большой, сильно вырастешь?» «Нет, я вот такой буду», — мальчик задрал ладонь и показал рост. «Такой маленький», — удивился дракон. «Да, а что у вас люди большие?» «Да я ж никогда живого человека не видел!» – доверительно сказал дракон. «Правда? А я никогда живого дракона не видел!» Они замолчали, глядя друг на друга. «Так это что у вас, драконы, сказка?» «Ага, наверное, как у вас люди. А какие у вас сказки про людей?» «Обычно про то, как они прибегают на лошадях, ловят дракона и делают с ним всякие гадости. Тьфу! Только детей пугать!» А у нас наоборот. Люди защищаются от злого дракона, дерутся с ним, а потом им достается королевство. А у вас что, драконы королевствами владеют? Нет, просто обычно драконы похищают принцесс, и доблестный рыцарь убивает дракона, освобождает принцессу, и бац, король. А Зачем? Зачем драконы похищают принцесс, Антон не знал. В сказках этого не было. А вы принцесс похищаете? Нет, конечно, даже в сказках. «Зачем нам принцессы? Людей дразнить? Ну их, тех людей!» Вот это Антона почему-то задело. «Честное слово, я никогда драконов не обижал!» Дракон кивнул. «А покажи, как ты плаваешь!» «А ты что, не умеешь?» «Ты что, вода? Нет, конечно! Да я утону сразу!» «Че тут тонуть?» — искренне удивился Антон и полез в воду. Дракон сидел на берегу и смотрел, как мальчик купается и плещется. — И тебе совсем не страшно? — А что тут страшного? — Тут вода же! Это же... — Смотри! И Антон плеснул на морду ящера водой. Дракон рванулся так, что чуть не врезался плечом в скалы, и остановился там вдалеке, тяжело дыша. Антон вылез на берег, подошел, погладил по морде. — Извини, пожалуйста. Я не хотел. Я думал просто пошутить. Тебе больно? Нет, не больно. Просто очень страшно. Это просто вода. Она не кусается. Пойдем. Здесь дно мелкое, а ты войдешь и сразу же выйдешь. Дракон несколько раз тяжело вздохнул, вытянулся во всю длину и настороженно подошел к морю. Вода чуть плеснула на камне, и огромный мальчишка отпрыгнул в сторону. Антон успокаивающе погладил его по крылу, еще раз ощутив теплую бархатистость. Ты не бойся, это волна. Она сама по себе, она не на тебя кидается. Точно? Да, смотри. Мальчик присел у самой воды, протянул руку, и волна лениво перекатилась через ладонь. Дракон изогнул хвост, вытянул его вперед, осторожно коснувшись воды. Потом сделал решительный шаг и сунул воду в воду морду. Потом отскочил, чуть не сбив мальчика, облизался и обиженно воскликнул. «Она же горькая!» «А ты что, никогда море не видел?» «Нет, конечно. Мы же в горах живем. Откуда в горах море?» «Море всегда такое. Только для нас оно не горькое, а соленое. Ну и горькое тоже, но соленое больше». «Как ты можешь в него залезать? Не понимаю». «Так приятно же!» «Что может быть приятного в воде?» Дракон отвернул морду. Антон задумался, как бы это объяснить. «Вот смотри, ты же летаешь, а мы летать не можем. А в воде мы как будто летаем». Дракон заинтересованно скосил глаз. «Зачем вам летать? У вас же крыльев нету». «Вот, а хочется. Ну, не знаю, как сказать. Короче, хочется». Дракон совсем заинтересовался. Оглядел Антона особенно спину. «Каких только чудес не бывает на свете». Бескрылые обезьяны хотят летать, а вместо этого плавают. А — А покатай меня. — Если летать-то не получится. Я тебя не удержу. — Жаль. А сам можешь? Покажи. Дракончик огляделся и сказал. — Места мало. Отойди на всякий случай. Тошка залез в воду по колени. Дракончик отошел к дальним скалам, разбежался и, махая крыльями, Практически взбежал по стене, извиваясь, как ящерица. «Ух ты! Здорово! А что там сверху видно?» «А ничего». «Как это ничего?» «А так, до горизонта камень. Ровный, как крыло. А туда, до горизонта...» Дракон вытянул крыло. «Море». Антон снизу видел, как дракон изогнул шею и... И голова его как бы исчезла, растворилась в непонятной кляксе на небе. «Эй, что у тебя там?» Несколько секунд ничего не происходило. Смотрелось жутковато. Хорошо освещенное солнцем тело дракона на скалах с вытянутой шеей и без головы. «Ничего», — глухо ответил ящер и вынул голову. «Тоже ничего», — расстроился Антон. «Ага, темнота и ничего не видно. И все». «А ты можешь оттуда слететь?» «Могу, только приземляться тяжело. Места мало». «Какие вы все-таки неуклюжие!» отомстил Антон за бескрылых обезьян. «И взлететь вам место надо и приземлиться». «Ага, ты попробуй сам полетать!» ответил обижно дракончик и сиганул со скалы. Летел он красиво. Сделал разворот над бухтой, забил крыльями уже у самой земли. И посадка была вполне приличная, хотя и шумная. «Я еще учусь», — сказал он смущенный. «Ой, да ладно! Ты хорошо летаешь!» «Ты не видел, как папа летает?» «Не видел. А жаль. А он красиво летает». «Ой, он умеет делать дорсокаудальную петлю и латеральный разворот». «Чего?» — недоуменно спросил Антон. Баракон тоже не понимающий на него уставился. А что непонятно. А что такое-то торсакодальная, это которая вторая? Дорсакаудальная это когда ты сначала просто летишь, потом переворачиваешься, летишь вверх брюхом, а потом ныряешь вниз и летишь уже нормально, но наоборот, замучаешься объяснять. А как у вас такой полет называется? Ты что? Мы же не летаем! Ага, вы плаваете. Кстати. «Ты знаешь, что там в море такая же трещина?» «Где?» Тошка повернулся к морю. «Там?» – дракон махнул лапой. «На дне. Как раз вот под этой, на небе». «То есть под скалой?» – подумал Антон. «Я сплаваю, посмотрю». «Давай. А я на тебя посмотрю, как ты плаваешь». Антон пошел по наклонным каменным плитам. Идти было удобно. Камень шершавый, но при этом гладкий. Не колет голые ноги, ну и не скользит. Даже если мокрый. А вот плыть к скале было страшновато. Плавал Тошка как... Нет, как утюг сказать нельзя, но очень неуклюже. Нырнув, он почти сразу увидел то, что имел в виду дракон. Действительно, почти под самой скалой, в таком же ровно опускающемся в глубину камня, торчала трещина. Зеркальное отражение той, в небе. Растекалась чернильной клякцей по дну и уходила под скалу. Антон вынырнул, подышал и подплыл к скале. Отдохнул, держась за камень. Вдохнул, выдохнул, снова нырнул. Возле самой скалы не глубоко, поэтому можно спокойно коснуться дна руками, ощупать твердый и гладкий камень краев и даже сунуть руку в трещину. В трещине не было дна. Возле скалы она была узенькая, Антон пролез бы с трудом а дальше, чуть глубже, метров пять в ширину. Антон отплыл туда, без труда следуя сгибом камня, и сунул в провал ноги. Провалился по шею, как будто нырнул в камень. Было прикольно, особенно тянущее за ноги ощущение, как будто слабенький поток воды уходил вниз и тянул за собой. Но если руки отпустить, то никуда не тонешь, так и висишь себе на уровне камня, а ощущение не исчезает. Антон поглядел на воду снизу, солнце дробилось миллионами бликов на поверхности и красивый узор из двигающихся полос скользил по дну. А потом наверху мелькнуло что-то темное, купол разбился у самого берега и на дно упала когтистая лапа. Очень знакомая. Антон рванулся к поверхности, выскочил и... и понял, что дышит нормально. Как будто не сидел под водой все это время. Дракон вытянул шею, пытаясь что-то рассмотреть под водой. Даже наступил в нее. «Ну, где ты там?» — первое, что он спросил. «Не утонул?» «Нет, что ты. Я плаваю плохо. Ныряю я хорошо». «Плавает он плохо». Дракон поспешно отошел от воды. «Видел я, как он плавает плохо. Это у них плохо называется. Ну, что там?» «Трещина. Просто трещина в камне. Возле скалы узкая, только мне пролезть». — А чуть дальше, — Антон махнул рукой, — там даже ты поместишься, там широко. И оба задрали голову вверх. На небе было ровно то же самое. Над самой скалой узко, а чуть дальше широко. И дракон поместится. — Посмотри, что там. Дракон кивнул и снова отошел для разбега. Антон поглядел, как тот взбирается на скалу, помогая себе крыльями, и подумал, наверное, он прав. Для меня он летает здорово потому, что вообще умеет летать. А для дракона он неуклюж. Как и я плаваю просто потому, что в воду вхожу. А кому из людей скажи, я плаваю, засмеют. На скале дракон примерился, присел, рванулся ввысь, забив крыльями, и пропал в трещине. Пропал не сразу, а как будто растворился. Интересно, подумал Антон, а я внизу тоже так исчезаю? Вот бы посмотреть. Через пару минут Тошка забеспокоился. Дракона не было. И залезть на скалу без него практически невозможно. Нет, какой-нибудь альпинист, наверное, влез бы сюда играющий. Камни, многочисленные трещинки, неровности, выступы. Но это альпинист, а не голый мальчишка. «Эй!» – закричал Антон небо и замахал руками. Единственное, что мог сделать. Дракон выскочил далеко. Очень далеко. Он вылетел из трещины, уменьшившись до размеров чайки, и пересек солнце черной тенью. После чего Антон отметил две вещи. Он может смотреть на яркий диск в небе без малейших проблем, и второе – уже полдень. Вроде бы и познакомились они с дракошкой утром, а солнце уже высоко, как быстро летит время. Дракон забил крыльями, заходя на посадку, и Антон поспешно кинулся к скале, освобождая место. «Как ты долго!» Накинулся он на друга. «А ты как? Знаешь, как я испугался?» «Я не знал, что я долго», — примирительно сказал мальчик. «Ну что там?» «Ничего. Тьма какая-то. И как будто тянет вверх. Но сколько вверх не лети, выше не поднимаешься. «А ты пробовал вверх лететь?» «Ну да. А что?» «А я вниз не рискнул. Только по шейку нырнул и дальше уже не пробовал». «Так ты в ту трещину залезал? И что там?» «Ничего. Только вниз немного тянет, и все». Делать было больше нечего. Все интересное уже смотрели. «И что будем делать?» «Не знаю». Дракон лег на камне. Антон лег рядом с ним. «А ты что в гнезде делал?» «Где?» «Ну, в гнезде. Там. Пока не утонул». «А, дома? Ну, что, в школу ходил?» «А что такое школа?» Антон рассказал про обучение у людей, про то, как и в какие игры играли с ребятами. А дракон рассказывал, как живут драконы, как охотятся, как играют. Их игры людям не подходили ни по размеру, ни по способностям. А вот человеческие... Давай поиграем. А что? Да хоть в прятки. А где здесь прятаться? Тогда... В... Салки тоже не подходили. Догнать дракона Антону было бы затруднительно. В жмурке не получилось бы нечем завязать глаза. Выше земли даже не смешно. Ясно, кто победит. Мечей и прочих игрушек тоже нет. Оказывается, и с человеческими играми не шибко. «Пошли искупаемся», – попросил Антон и тут же вспомнил, что дракон боится воды. Но дракон не отказался сразу. Подумал, глядя на воду. Посмотрел на друга. «А ты смеяться не будешь?» «Буду», — честно сказал Антон. «Но не над тобой, а с тобой. Там весело, еще там дно пологое. Можно спускаться, не боясь. И нигде не утонешь». «А вдруг я поскользнусь?» «Я же не скользю». «Так ты легкий». Дракон прав. Действительно, он значительно тяжелее мальчика. «А ты это? Ты если упадешь, не дыши». «И что?» «И тогда вода не зальется тебе в нос и рот. Вот ты не утонешь». Дракон покосился на мелкие волны и кивнул. Набрал воздуха и захлопнул пасть. Антон увидел, как схлопнулись его ноздри, перекрывая доступ воздуха. Тень дракона дрогнула. Антон непонимающе посмотрел на камни, потом на небо. Солнце, или что там его здесь заменяло, двигалось по небосводу. Неспешно, но вполне заметно. «Дыши!» крикнул мальчик. Дракон поднял голову и задышал. «Что?» «Не дыши и посмотри на солнце!» Дракон послушно задержал дыхание, глядя на диск, и тот снова покатился по небу. Стоило дракона набрать воздуха, солнце замерло, как и положено. «Ух ты! А как это? А ты давай!» Антон попробовал. Да, задержка дыхания человеком тоже ускоряла солнце, но не так быстро. «Здорово! Мы можем управлять миром!» Дракон вдруг погрустнил, свесил нос и завернул хвост. «Не можем. Я понял, что это. И что?» «Время нам отпущенное. Мы же оба умерли». «И что?» «Как что? Наверное, когда солнце дойдет до горизонта, мы умрем. Совсем». Антон посмотрел на дракона и внутри внизу защекотало. Потом потекли слезы. Он всхлипнул, присел на корточки и разрыдался, уткнув голову в колени. «Ты что?» – растерянно бормотал над ним дракон, касаясь мокрым языком плеч. «Не надо! Не плачь! Ты что? Ну не надо! Не надо! Я не хочу умирать! Ну не надо! Пожалуйста!» и вместе со слезами ушла тоска и осталась щемящая грусть. Антон порывисто вскочил и обнял дракона за шею. Все, я больше не буду. Просто так грустно. Мама меня больше не увидит. Они постояли, обнявшись. Дракон с шелестом развернул крыло и прижал мальчика. Когда он убрал крыло, Антон размазал слезы по лицу. Дракон лизнул его и удивился. Как море. «Что?» «У тебя морда сейчас, как море. Горькая». «Это слезы. А мы говорим, соленые». Снова легли на теплые камни. «Что будем делать?» «Не знаю. Может и правда пойдем купаться? Больше нечего». «А ты согласишься?» Попробую. смело сказал дракон. И они пошли. Дракон с видимым усилием вошел по колено в воду. Мальчику было уже по пояс. Когда вода скрыла драконье брюхо, он удивленно сказал «Действительно, легче становишься». Антон мигом забрался ему на спину и с криком «Яу!» плюхнулся в воду и снова залез на дракона. С него оказалось очень удобно нырять. Можно прыгать бока, можно съезжать по хвосту или даже раскачиваться на длинной шее и взлетать как с трамплина. Дракон быстро понял условия игры и подкидывал мальчишку вверх. Брызги взлетали фонтанами, и крики мальчика смешивались с восторженным ревом дракона. Один раз Антон даже рискнул проплыть под брюхом товарища, почти касаясь дна, благо дышать совершенно не обязательно. А дракон засунул голову себе между лап и смотрел на его выкрутасы. «Если ты плаваешь так же, как мы летаем, то делаешь это неправильно». — наставительно сказал он. — А как надо? — Смотри. Дракон развернул крылья. — Когда загребаешь воздух, надо вперед крыло вот так толкать, а назад — вот так. Вперед поворачиваешь, а потом назад гребешь. И тело толкаешь туда, куда хочешь лететь. Антон попробовал повторить его движение. И получилось значительно лучше. И чем больше он пробовал, тем лучше получалось плавать. «А попробуй ты летать в воде?» «Конечно! Утонуть-то ты не можешь!» Дракон с сомнением посмотрел на воду. «Но глуп бояться, когда ты уже по шею в воде». Эх! Мощная волна снесла Антона, когда ящер бросился вперед. Конечно, летать в воде и в воздухе – разные вещи, но вполне удавалось не тонуть и грести крыльями. А еще через некоторое время Антон залез к дракону на спину, и тот катал его по бухте. И вдруг развернулся и с такой скоростью выскочил на берег, что за ним остался кильваторный след. «Что случилось?» Антон тоже поспешил выплыть. «Ты что? Меня туда чуть не засосало!» «Куда?» «В трещину!» «Да ну, брешешь! Я там был, там вообще никакого течения нету!» «Как нет? Меня как дернет, так бы всего и утащило!» Антон с сомнением посмотрел на воду. Никакого бурления над трещиной не было. Вода как вода. Не может быть. Хочешь, я сплаваю, проверю? Ну, давай. Разумеется, ничего такого не оказалось. Антон погрузился в трещину по грудь, потом, осмелев, вытянул руки вверх, уйдя в поровал с головой. Ничего. Нет, конечно, то самое ощущение давления на ноги осталось, но вовсе не поток, который может утащить дракона. Набравшись наглости, Антон отпустил камень и зависнул в толще воды. Камень перед глазами покачивался. Тогда он повернулся и выбрался с другого края разлома. Повернулся и увидел под водой любопытную морду, следящую за ним. Когда он вынырнул, морда сказала «Что там? Ты исчез». «Как исчез?» «Полностью. Растаял, как облако». «Да? А ты, когда поднимался в небо, ты тоже исчез?» «Знаешь, как странно. Сидишь ты на скале, а у тебя головы совсем не видно, как будто ее нету». «Когда я на скале сидел?» – дракон посмотрел вверх. «Ага». Солнце клонилось к горизонту. «Удивительное дело. Я совсем не устал». Мальчик прислушался к себе и понял, что правда. Они целый день играли в воде, но не хотелось ни есть, ни пить. «Это потому, что мы умерли?» «Наверное». Антон опять хлюпнул носом. Потом сказал. «А давай ты опять попробуешь». «Чего?» «Ну, в трещину. Хвост. А я рядом буду». «Зачем?» «Просто странно, что тебя туда засосывают, а меня нет». «А если тебя засосет?» «А ты меня хвостом поддержишь». Счастливо улыбнулся Антон. «Ну, пошли». Дракон решительно скользнул в воду. Антон нырнул и подплыл к трещине. Никакого течения. Из-под воды очень смешно наблюдать, как дракон, вытянувший шею над водой, осторожно, шаг за шагом, спускается к трещине задом, вытянув хвост. Антон прекрасно видел, как дракон с шумом дернулся, отскочил подальше, но остался в воде. — Ну что? — спросил Антон, выныривая. — Тянет. — А меня нет. А давай я за твой хвост подержусь. Антон ухватился за упругий драконий хвост, и стал опускаться к трещине. Трещина приближалась без всяких усилий. Дракон тащил его на хвосте, не замечая веса мальчика. Но даже повиснув над самой трещиной, Антон не обнаружил никаких потоков. Вода там была спокойная. «Ты мне не веришь?» — Обиженно отворачивал нос дракончик. «Но я же рядом был, ничего». «Ага, ничего. Вот пока ты за мой хвост держишься, ничего. Правда». А как хвост отпускаешь, тянет. То есть тебя потянуло вниз только когда я с тебя спрыгнул? Наверное. А там наверху?» И обу уставились в небо. «А слушай, а если ты попробуешь туда вверх залезть?» — предложил дракон. «Как?» Действительно, залезть на десятиметровую высоту мальчишка не мог никак. А дракон не мог его туда затащить. Он и сам-то еле-еле взбирался. А давай я тебя подсажу. — Как? — Давай. Дракон свернулся у подножия скалы, и Антон влез ему на колени. Жесткие лапы подхватили подмышки. — Ай, щекотный, не щекотись. — Не могу. Тогда держи крепче. Но даже вытянувшись во всю длину, дракон с мальчишкой в лапе не доставал метра три. И тогда он снова свернулся и сказал. — Садись мне на нос. И держись крепче. Я тебя попробую подкинуть. Усесться на носу у дракона, особенно голой задницей, это непростая задача. Нос узкий и скользкий. Антон обхватил скулы дракона коленями, упершись пятками в шею. Шея под пятками дрогнула. Дракон сглотнул. А потом скала побежала мимо и вниз. Антон перебирал руками, чтобы не свалиться с носа. И мощный толчок подкинул его вверх к самому гребню. Мгновение невесомости, и тело рухнуло обратно. Антон успел ухватиться за какой-то выступ наверху, но и все. Он висел, прижавшись к камню, не в состоянии подтянуться и не находя опоры. Камень царапал живот, грудь, колени. Внутри поднялась паника. Падать с такой высоты жутко. Он дергался, пытаясь хоть чуть-чуть согнуть руки. «Хоть чуть-чуть подтянуться!» и вдруг в пятку уперлось что-то гладкое и упругое, мягкое, как резиновый шланг. Оттолкнувшись от этой неожиданной опоры, он смог подтянуться на эти полметра, а там уже перевалиться через край и отдышаться. Антон глянул вниз и увидел, как дракон, внимательно за ним наблюдавший, медленно опускает крыло. Как раз кончика крыла хватило, чтобы помочь. Порядок! помахал рукой Антон. Живот и ноги были исцарапаны до крови, но это уже неважно. Забрался. Стоило подняться и вытянуть руки вверх, как мощный поток подхватил, делая тело невесомым. Действительно, туда тянуло так, что можно улететь. Но ну, как?» «Действительно тянет!» «Отойди, я тоже заберусь!» «Странное дело...» Идти по ровному камню на вершине было так же сложно, как по песку. Идешь, идешь и как будто никуда не двигаешься. Сзади на гору шумно вскочил дракон. «Ну как, чувствуешь?» «Нет». Дракончик встал на задние лапы, вытянувшись вверх и исчезнув в небе по грудь. «И ничего?» «Ничего». «А подними меня!» Дракон подхватил Антона и поднял вверх. Вокруг надвинулся мрак, и внутри появилось странное тянущее ощущение, как будто летишь вниз на качелях. «Ну, как?» – спросил дракон, отпуская мальчика. Антон поднял руки вверх, ощущая мощный поток воздуха. «У меня волосы шевелятся». «Ага, как будто ветер дует». «Он и дует. Я понял». «Что?» «Это моя трещина, здесь наверху, а там твоя, внизу. Это выход». «Ты думаешь?» «Смотри, внизу тянет тебя, вверху — меня!» Дракон свесил голову со скалы и поглядел на колышущуюся поверхность. «Так мне туда?» «Думаю, да. Ведь если мы вместе, нас не пускает ни здесь, ни там. Здесь тянет меня, там тебя. Но сюда я без тебя не смог бы забраться». «А я не смог бы туда», — дракон кивнул носом. «Почему не смог бы?» Просто не решился бы. Тогда прыгай. Дракон развернул крылья и вдруг обернулся к мальчику. Лизнул его. И только потом прыгнул со скалы, развернул крылья, сделал вираж и поднял фонтан воды при посадке. Пока! Прыгай вверх! Закричал он снизу. Антон неожиданно для себя сел на камень. Нет, давай сначала ты. Почему? А вдруг у тебя не получится? Вдруг ты струсишь или еще что? Или просто не сработает? Что мне? Одного тебя здесь кидать?» Дракон опустил голову и вдруг снова ее поднял. «А если что, как же ты?» «А мне-то что? Я отсюда всегда спущусь». «Как?» «Да просто прыгну в воду, ничего мне меня не будет». «Ну ладно, я попробую. До свидания!» «Давай, жду!» Сверху прекрасно видно, как дракон плюхнулся в воду, и поплыл к разлому. Вот он нырнул, и солнце сразу же потекло по небу, к близкой уже поверхности воды. Вокруг стремительно темнело. Антон неожиданно понял, как же он устал. Тело как ватное, даже сидеть тяжело. Внизу уже ничего нельзя разглядеть, вода потемнела, и дракона не видно. — Ладно, — решил Антон, вставая. — Будем надеяться, что тот камень не раздавил твою шею и тяжело подпрыгнул вверх. Холодная вода окружала его со всех сторон. Прямо перед носом что-то темнело. Наверху светлело. Антон устремился туда, правильно загребая воду. Левая рука слушалась плохо, но он справился правой, вынырнул, вдохнул, огляделся. Берег оказался совсем рядом. Мимо него протянулся бетонный бок пирса. Помогая себе руками, Антон выбрался на гальку и без сил упал, тяжело дыша. Тело ощущалось невероятно тяжелым. Его трясло, и он очень замерз. Царапины на животе и ногах немилосердно саднили. На том конце пирса, откуда он нырял, куча народу суетилась, кричала и смотрела в воду. Антон сидел на жестких камнях, смотрел на людей и думал, что, наверное, где-то далеко-далеко вот так же стая драконов кружит в горах, отыскивая непутевого птенца. Интересно, как его зовут? Они даже не познакомились. Но разве это важно? Антон сидел, смотрел на мутные волны летающих чаек, людей вдалеке и думал, что от мамы все-таки попадет. Но это тоже не важно. Только обидно, что никто ему не поверит. Может, и не надо рассказывать.